Глава 18. День второй. Лэни зябко жмётся к двери, сидя на заднем сиденье, а я чувствую, что снова теряю над собой контроль. Когда тетя ещё путешествовала в автокреслах, оба всегда сидели каждый на своей стороне. Но с тех пор, как Джейк достиг возраста, позволяющего ему пересесть вперёд, Я привык видеть его справа от себя, а Лэни обычно сидит у меня за спиной. Теперь место Джейка кажется страшно пустым. Рейчел молча смотрит в окно. С того момента, как мы покинули отель, она не сказала мне ни слова. Джонатан поехал вперёд, чтобы посмотреть, что происходит возле нашего дома. Как только полиция разрешила, мы решили вернуться домой. Мы втроём проплакали всё утро, и теперь во мне больше не осталось слёз. Да и вообще, каких-либо эмоций. Я чувствую себя совершенно опустошённым, отупевшим и растерянным. Глядя на дочку, у меня сжимается сердце. Я молюсь, чтобы она могла когда-нибудь стать прежней Лэйни, весёлой, беззаботной, озорной. Я понимаю, что это невозможно, но Как же мне этого хочется. Примерно в миле от нашего квартала у меня звонит мобильный. Я как раз глянул на часы на приборной панели. Десять двадцать пять утра. Долго же я проторчал в отделении полиции. Слушаю. Это Джонатан. Саймон. Будьте готовы. К чему? Видите ли... Такого рода ситуации вызывают в людях самые низменные чувства. Они насмотрелись по телевизору новостей, думают, что хорошо разбираются в происходящем и считают себя вправе судить. Что вы пытаетесь нам сказать, Джонатан? Рядом с вашим домом полно народу. В основном журналисты и люди из вашего круга, родители, как я полагаю. Мне кажется, лень и ни к чему это видеть. Может вам лучше отправиться в другое место? я поворачиваю к Рейчел. Там около нашего дома толпятся люди, в том числе полно репортёров. Джонатан считает, что нам лучше не возвращаться домой именно сейчас. Нет. Мы едем домой, отрезает Рейчел. Я оборачиваюсь посмотреть на Лейни. Выражение лица дочери пустое, безжизненное. Она сжалась в комок на своей стороне, будто отодвигаясь от призрака на пустом сиденье. «Я кладу телефон, и мы едем дальше». Рэйчел снова отворачивается к окну. «Солнышко!» «Тихо говорю я дочери. Лэнни молчит. Когда мы подъедем к дому, тебе лучше лечь на сиденье, чтобы люди тебя не заметили. Хорошо?» Там камеры и репортёры, которые наверняка будут фотографировать. Сделаешь, как я прошу? Ладно? Нет, говорит она. Я в недоумении дёргаю головой. Но почему? Нет, папа, повторяет она спокойным и удивительно взрослым голосом. Я не собираюсь прятаться. Эти люди не знают Джейка. Они тупые. Все они просто тупые идиоты. Если бы они знали его, то не говорили бы о нем такие гадости. Я уверена, что мой брат ни в чем не виноват, и он бы сам не стал от них прятаться. Я автоматически перевожу взгляд на Рэйчел. В голове у меня полный сумбур. Она тоже подымает на меня глаза. В первый раз с того момента, как мы покинули отделение полиции. В её глазах сомнение. Похоже, она понимает, что нас сейчас ждёт. Мы же много раз видели по телевизору, как это бывает в подобных случаях. И вот мы молча смотрим друг другу в глаза, пытаясь настроиться на одну волну и вместе принять правильное решение. Как поступить? Должны ли мы поддерживать в ней уверенность, что всё в конце концов образуется? Или стоит объяснить дочери без излишних сантиментов, в каком положении мы оказались. Мы все защищаем Джейка, но он ещё составив нас в худшее из всех возможных ситуаций. Никто из нас, да вообще никто, кто хоть немного знал Джейка, не может найти объяснения такому поведению. Может быть, этот дук Мартин Кляйн так основательно промыл моему сыну мозги, Первый раз мне приходит в голову предательская мысль, что это не исключено. Да, не исключено, и что причиной всего могут быть наркотики. Краешком сознания я с ужасом отмечаю, что начинаю примиряться с реальностью и пытаюсь найти ей рациональное объяснение, но сейчас важнее всего понять, способна ли Лейни считать, сделать то же самое. Рейчел, снова прочитав мои мысли, как это умеет делать только она, отрицательно качает головой. Я киваю. Мы продолжаем двигаться вперёд, не глядя друг на друга. Наверняка жену так же, как и меня, пугает мысль о том, что мы обнаружим в нашем разолённом доме. Но это всё же наш дом, правда? «Или уже не наш». Сжав зубы, я продолжаю вести машину вперед. Поразительно, как быстро может все измениться. Я получил смс-ку с просьбой срочно приехать в школу всего лишь сутки назад, но с тех пор от нашей прежней жизни не осталось и следа. Перед тем, как повернуть к нашему кварталу, Рейчерл перебирается на заднее сиденье. Она сидит как-то неуверенно, как будто тоже боится за таившегося в машине призрака следующего за нами по пятам жена внимает Лэни и девочка прислоняется к матери продолжая смотреть в окно вызывающим взглядом несмотря на своё горе я чувствую гордость за дочь она оказалась сильнее чем я предполагал фургоны занимают обе стороны улицы И мы останавливаемся примерно в пяти домах от нашего. Сквозь прямые стволы дубов видна толпа, собравшаяся на лужайке возле входа в наш дом. Я судорожно сглатываю с трудом, преодолевая искушение развернуть машину и убраться отсюда как можно скорее. Но решение принято. Мы должны через это пройти. Мужчина с камерой, первым заметивший нас, бросается к тропинке ведущей к нашему дому хорошо одетая женщина лет 40 старается не отставать хотя её каблуки вязнут в мягкой земле другие тоже догадались что происходит и скалятся будто хищники почувствовавшие приближение добычи я стараюсь не встречаться взглядом с ожидающими нас на рубеже людьми в моих глазах они сливаются в один пульсирующий организм огромный злобный, бездушный. Я ненавижу их. Они заставляют нас пройти через строй их ненависти. Кто-то держит плакаты, на которых написано: "Пусть эта семья ответит за то, что они сделали". Остальные, судя по движению губ, осыпают нас проклятиями. Незнакомый пожилой мужчина, одетый как фермер, пинает заднее колесо нашей машины. «Пошел к черту!» — шеплю я, забывая, что внутри сидит Лейни. Правда, я не уверен, что девочка меня услышала. Широко распахнутыми глазами она смотрит на толпу, которая с такой силой и яростью ненавидит ее пропавшего брата. Я вижу Мэри Мур, маму Кэндис, подружки Джейка, к которой он собирался пойти в гости. Даже если бы я не знал из новостей, что Кэндис мертва, то сразу понял бы... это по выражению горя, опустошённого взгляда и растерянности на лице Мэри. Весь гнев, который только что переполнял меня, исчезает, а то, что остаётся, трудно описать словами. Это горючая, тоскливая вина, которую плеснули на моё бессилие и подожгли. Боже всемогущий, шепчу я, Я не помню, как завел машину на подъездную дорожку. Но все же, должно быть, это я открыл ворота гаража, которые показались мне воротами в ад. Единственный полицейский в форме, охранявший периметр, дал мне возможность попасть внутрь и закрыть за собой дверь. И вот мы попадаем со света во тьму гаража. Какое-то время никто из нас не двигается. Единственное, на что у меня хватает ума — Это вынуть ключи из зажигания, чтобы мы не задохнулись от выхлопных газов. Рейчел помогает Лейни выбраться из машины. Они задержались, давая мне возможность пройти вперёд. И вот я открываю дверь и вхожу внутрь. Это уже не наш дом. Всё выглядит не так, как раньше, как-то иначе. Диван слегка сдвинут, Торшер переставлен к стене. Я медленно иду в сторону кухни. Жалюзи по-прежнему подняты, свет включён. Всё не так, как должно быть. Не так, как было, когда я покинул дом вчера утром. Я слышу шаги Рейчел за моей спиной и понимаю, что жена направляется в комнату Джейка. Я замираю, прислушиваясь. На в доме стоит тишина, которую нарушил только звук хлопнувшей двери. Потом хлопает другая дверь, видимо, в ванную. Я оборачиваюсь, но лени уже нет. Я тихо, как кот, крадусь вверх по лестнице. Около нашей спальни пол под моими ногами внезапно издаёт скрип. Я снова замираю и слышу плач. Двойной плач. Я различаю всхлипывания Лейни. Так она плакала у меня на руках ещё малышкой, когда падала и разбивала коленку. Я вспоминаю, как плакал Джейк, когда был маленьким, гораздо горше и как будто безутешнее, чем его сестра. Телефон звонит. Я, не глядя, нажимаю кнопку, думая, что это Джонатан. Вопль в трубке оглушает меня. Ты, чёртов убийца! Слова слипились в одно, и в голосе чувствуются алкогольные поры. Кто вы такой, чёрт вас дери? ору я под стать ему. Ты прекрасно знаешь ублюдок, кто я такой. Твой сын убил моего мальчика. Твой никчёмный кусок дерьма убил моего Алекса. Значит, это звонит отец Алекса Рейнса. Я закрываю глаза и вдруг понимаю, что это тот самый мужчина в майке для гольфа, которого я видел на Кануне. Я понимаю, что говорить с ним бессмысленно, но я не могу бросить трубку. Твой трослевый подонок решил отомстить Алексу. Что вы такое говорите, скриплю я в ответ. Твой щенок побоялся действовать в открытую. И мой сын проучил его мистер Рейнс. Я не могу вспомнить его имени. Кашляет и смеётся одновременно. Имея в виду Сокин сын. Я скоро приду и убью тебя. Теперь он говорит тихо, невнятно, почти бормочет. Я не шучу. А что произошло между Дугом и Алексом? Не придуривайся, убийца. и он нажимает на отбой. «Почему Алекс назвал тебя неудачником?» Спросил я у Джейка в тот день, два месяца назад, после звонка школьного психолога. Сын сидел на террасе за домом, читая книгу по школьной программе. Он взглянул на меня поверх обложки. Челка закрывала ему глаза, и я не мог разобрать их выражение. Моментам не истей, папа. Я покачал головой, не получится, Джейк, слишком поздно. Мне звонил Фил Хартман. Джейк знал, что моментам не истей действует только до тех пор, пока я сам не узнаю, что стряслось. В его глазах что-то мелькнуло, почти неуловимо, как будто он колебался, стоит ли рассказывать мне. Фил Хартман. Просто ух. Не выпуская книги, Джейк раскинул руки и скривил лицо, изображая Франкенштейна. Я рассмеялся против воли. Очень смешно. Но по словам Фила, всё гораздо серьёзнее, чем ты мне рассказал. Джейк отбросил волосы с лба и взглянул мне в глаза. Не придавай этому слишком большого значения, папа. Ладно, не буду. Джейку улыбнулся. А я подстригусь под бобрик. Идёт. Замётано. Джейк посидел немного размышляя, а затем потянулся и посмотрел в небо. Нет. Я всё-таки не понимаю, почему он так тебя назвал. Мне казалось, раньше у тебя не было проблем с Алексом. Ну да. Пробормотал он. Раньше их и не было. Ну так что же произошло? Да не обзывал он меня неудачником. неодно произнёс Джейк. Но так сказал Фил. Джейк снова засмеялся. Ха, нашёл кому поверить, школьному психологу. На самом деле Алекс мне ничего такого не говорил. Он сказал это кое-кому другому. И кому же? Одному приятелю, с которым я разговаривал. И Алекс вёл себя как придурок. Я вообще не понимаю, почему он к нам прицепился и начал задираться. Сначала он приставал ко мне, но я не обратил на это внимания, тогда он: "Ну я, конечно, не должен был его толкать. А что за приятель был с тобой, папа? Ты только, пожалуйста, не психуй". Я замолчал, выжидая. Он опять поднял глаза к небу и ответил: "Дук